Подгоняемые ревом толпы, четырнадцать игроков взмыли в свинцовое небо. Гарри мчался впереди всех, прищурившись и пытаясь разглядеть в небесничь. «Эй, со шрамом!» — крикнул Малфой и хвостливо пронесся под Гарри на новой метле. Гарри не ответил. На него летел большой черный мяч. Он еле-еле увернулся, даже волосы на голове взъерошились. «Едва не попал!» — крикнул Джордж. Пронесся мимо Гарри и сильным ударом биты послал Бладжер в Эдриана Пьюси, но на полпути мяч повернул и снова устремился к Гарри. Тот резко сбросил скорость, а Джордж с силой отправил Бладжер в Малфоя, но мяч развернулся, как бумеранг, и ударил Гарри по голове, к счастью, не сильно. Прибавив скорости, Гарри помчался на другой конец поля, мяч со свистом за ним. Что происходит? По правилам, Бладжеры не гоняются за кем-то одним, а выбивают как можно больше игроков. На том конце поля мяч принял Фред Уизли. Гарри пригнулся, Фред изо всей силы ударил по мячу, и Гарри опять от него ушел. «Ура!» — издал победный крик Фред. Но не тут-то было. Неугомонный Бладжер опять рванулся на Гарри, и тому снова пришлось удирать. Пошел дождь. Капли шлепались на лицо и застилали стекла очков. Кто вел в игре, Гарри было неясно, пока школьный комментатор Ли Джордан не крикнул. «Шестьдесят ноль! Ведет Слизерин!» Ничего удивительного. Метла-то у них быстрее. Да еще этот мяч гоняется за ним, как безумный. Правда, его опекают близнецы, но от этого тоже мало толку. Мечутся вокруг, машут битами, так что и с сничи не увидишь. «Кто-то заколдовал этот мяч!» — тяжело дыша крикнул Фред, очередной раз отправляя Бладжер подальше от Гарри. «Берем тайм-аут!» — предложил Джордж, пытаясь одновременно подать сигнал Вуду и отбить мяч, летевший Гарри прямо в лицо. Вуд согласно кивнул, раздался свисток судьи, и Гарри с близнецами, уворачиваясь от спятившего Бладжера, устремились к земле под оглушительный свист болельщиков Слизерина. Вуд собрал вокруг себя всю команду. «Что происходит? Так и проиграть недолго. Фред, Джордж, почему не помогли Анжелине? У нее была такая возможность набрать очки, где вы были». «Мы были метров на пятнадцать выше ее, Оливер!» — вскипел Джордж. «Спасали Гарри от Бладжера, который хочет его прикончить! Этот мяч заколдован, не отстает от Гарри! Другие игроки для него не существуют! Наверняка работа с слизеринцев!» «Чушь!» — не поверил Вуд. «На тренировке все было в порядке, потом все мячи заперли!» По полю к команде спешила мадам Трюк. У нее за спиной игроки слизерина кривлялись, хохотали, показывали на Гарри пальцами. «Закругляемся!» — нервничая воскликнул Гарри. «Если вы двое будете мельтешить перед носом, мне никогда не поймать Снич, разве что он сам ко мне в рукав залетит. Защищайте других, а с этим чокнутым мечом я сам как-нибудь разберусь». «Глупо!» — возразил Фред. «Он тебе голову снесет!» Вот поглядел на Гарри, на братьев Уизли. «Оливер, что ты его слушаешь?» — рассердилась Алисия Спинат. «Разве можно оставить его один на один с таким мечом?» Надо обязательно провести расследование. И потеряем очко. Не хватало из-за какого-то мяча проиграть матч. Оливер, скажи им, пусть от меня отстанут. Это ты виноват, — упрекнул Вуда Джордж. Расшибись в лепешку, а поймай снить. Умнее меня ничего не придумал. Подошла мадам Трюк. Готовы? Вуд глянул на Гарри и прочитал у него в лице решимость победить, чего бы это ни стоило. Фред, Джордж, оставьте Гарри в покое пусть сам разбирается с Бладжером. Дождь усилился. По свистку судьи Гарри взмыл в небо и тут же услышал, как Бладжер со свистом рассекает воздух у него за спиной. Гарри поднимался все выше и выше, камнем кидался вниз, петлял, входил в штопор, взлетал зигзагом, описывал обороты, даже голова закружилась, но ему все равно приходилось смотреть в оба. Капли дождя застилали очки. Заливались в нос, когда он делал на метле очередное сальто. Зрители на трибунах смеялись, хлопали, высший пилотаж. В этом было для Гарри единственное спасение. Мяч явно уступал в маневренности. Гарри носился над полем, как на американских горках, и следил краешком глаза за Эдрианом Пьюси. Тот хотел обойти Вуда и достать одно из колец Гриффиндора. Теперь просвистело над ухом, но мяч снова промазал. Гарри помчался назад. Мяч не отставал. Гарри завертелся волчком. Что, Поттер, в балет записался? крикнул Малфой. Гарри понесся прочь, на лету обернулся, с омерзением глянул на Малфоя и в нескольких сантиметрах над его левым ухом увидел золотой снитч. Малфой помирал со смеху, и снитча не видел.